Глава 6. Красота и образ. Начать следовало так же, как и предыдущую главу. Вы в любой сфере не обязаны оправдывать чьи-то ожидания. Однако же именно здесь возникает загвоздка. Мы, женщины, или абсолютное большинство из нас, обожаем нравиться. Не мы эту систему внедрили, не наши бабушки и прабабушки, женщины на уровне инстинктов хотят нравиться самцам, иметь возможность выбирать из них лучшего для потомства. Это заложено в нашу природу на подкорке. Потому я вовсе не удивлюсь, что у многих из вас уже в списках целей написано что-то наподобие «заняться внешностью» или «продумать стиль». Нет в этом ничего постыдного или странного, ведь мы, спустя миллионы лет эволюции, в некоторых вопросах остаемся животными, и это не может быть предметом насмешек или стеснения. Казалось бы, куда уж проще. Женщины заботятся о своей внешней привлекательности, потому что чаще всего имеют к этому внутренний порыв. Однако ж современное общество нередко карикатурно противопоставляет оболочку и богатый внутренний мир, дескать одно другое исключает. Лучше всех по этому поводу выразился классик: быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Ведь действительно можно. Никаких противопоставлений в вашем мозгу быть не должно. Вы свободны быть счастливой. Если ваше счастье подразумевает и внешнюю привлекательность, и чтение Канта в оригинале, так помешать этому могут только стереотипные установки. Иногда доходит до абсурда. В некоторых сообществах женщина стыдится своей непривлекательности, а в других своей красоты, будто именно внешность автоматически делает из неё пустую куклу. Любой диванный эксперт легко определяет уровень IQ только по фотографии. Хотя всё-таки бывают женщины, для которых любые действия по поводу создания именно внешнего образа являются пустой тратой времени, для них это мучение. Предполагаю, объяснение в том, что они сумели опередить эволюцию, в их внутреннем пространстве нашлось нечто намного большее встроенных инстинктов. Если вы принадлежите к их немногочисленной группе, примите моё искреннее восхищение. Как минимум в одной сфере вы уже полностью свободны от оценочных суждений. На самом деле отсутствие подобных зависимостей и является самым коротким путем к счастью. Если же вы красавица с идеальным макияжем и подтянутой фигурой, получающая удовольствие от ежедневного ухода за собой и от каждого восхищенного взгляда, да-да, при живом тому же, замечательно. Вы просто двигаетесь по самой проторенной траектории, а такой путь приятен и легок. Это вовсе не означает, что вы выше не поняли, о каком классике и каком-то там Канте шла речь, но открывает вам дополнительные пути самореализации. И нет ничего странного в мужском внимании, направленном на вас. Они ведь рядом с нами шагали по той же самой эволюции. Повторяю, желание нравиться заложено в нас. Оно не может считаться отклонением или показателем каких-то провалов в других сферах. Однако тихий ужас вызывает совсем другая группа женщин. Они не привлекательны, но на самом деле испытывают внутреннюю потребность нравиться, а свои комплексы и недостаток внимания стараются перекрыть острыми лозунгами о богатейшем внутреннем мире. Разумеется, это вовсе не женщины из первой группы. Это самые несчастные из нас. В силу некоторых обстоятельств, забившие в себе эту потребность и увлёкшиеся её гиперкомпенсацией. Обязательно до продолжения прослушивания книги ответьте для себя на один вопрос. Вы хотите нравиться? Пропустите эту главу лишь в случае спокойного, вообще без малейшего эмоционального всплеска от отрицательного ответа. Уверена, большинство идёт со мной дальше. Итак, о внешней красоте. Выше я писала, что само желание выглядеть презентабельно не является отклонением. Однако стоит осветить один момент. Я наблюдала крайние проявления нечасто, но всё же имеются примеры. Есть ли у вас слишком отчетливое желание постоянно производить впечатление на других женщин? Конечно, в данном контексте речь идет только о женщинах с традиционной ориентацией. Лесбиянка, что логично, внутренний порыв будет направлять на женщин. Имеется в виду полностью не романтический, не половой, не внутренний интерес, а желание просто получить комплимент от каких-то знакомых женщин. В другой формулировке, если не слишком понятно – Примеряя новое платье или меняя причёску, чьего одобрения вы ожидаете в первую очередь? Своего мужа, парня, посторонних мужчин, коллеги, с которым вы флиртуете, прохожих на улице или именно женщин? Если вы за собой замечаете склонность постоянно искать одобрения женщин, то следует вспомнить и проанализировать отношения с матерью. Подобная модель поведения может свидетельствовать о недостатке материнской любви. При такой базе мы ищем женского одобрения всю оставшуюся жизнь. В лёгких проявлениях подобное поведение свойственно очень многим, но если вы зациклены на этом, то совет один и однозначный: следует обратиться к психологу. Дефицит родительской любви проявляется далеко не только в такой мелочи, он серьёзно может портить вашу жизнь. Комплексы, неумение строить отношения, отсутствие мотивации, непроницаемые границы в общении Хроническое недоверие, сниженная сексуальность или наоборот, потребность постоянно менять половых партнёров и многое, многое другое. Пока вы его не проработаете. Хорошая новость в том, что практически все проблемы решаемы. Нужно лишь их увидеть, сформулировать, начать с ними работать или, что самое продуктивное, обратиться к специалисту. Именно для этого я остановилась на таком небольшом проявлении, которое кому-то из вас поможет копнуть вглубь себя. Не любое желание нравиться стоит несчислимых временных и финансовых затрат. Далеко не во всех случаях вам непременно нужно бежать под нож пластического хирурга. Стратегия такого развития в сторону красоты и только неё может потребовать от вас всех ресурсов и задвинуть остальные цели на задний план. Напоминаю о приоритетах. Вы можете быть красивой, но всегда найдётся кто-то красивее. Ставя себе такую цель, не забывайте обо всех остальных целях. Ваша внешность это лишь инструмент, а в некоторых сферах, к примеру, если вы актриса или модель, внешность ваш важный ресурс и способ поднять себе настроение. В действительности можно назвать очень мало жизненных путей, где красота была бы главным приоритетом. Сама по себе она никого не сделала счастливой, даже упомянутых актрис или моделей. Поэтому заботьтесь о себе, но так, чтобы главные приоритеты не были поставлены в угоду этой задаче. Вам, вот именно вам, совершенно точно нужно в 50 лет выглядеть на 25. Можно, вообще всё можно. Ради этого вы готовы пожертвовать двухэтажным домом, который написали во второй главе, или тяга к путешествиям. То то же. Поэтому давайте рассматривать внешность лишь как очередной способ сделать своё существование более комфортным. Но это один из способов, а никак не единственный. Мы часто зацикливаемся на ностальгии. Свежесть молодости представляется нам той вершиной, с которой мы постепенно скатываемся, кто-то медленнее, а кто-то быстрее. Посмотрим же на молодость с другой позиции. Гляньте на выпускниц школ, таких прекрасных в своей юности. Обратите внимание, что из среди них выделяются красавицы и непозисти девушки. В их возрасте красота на 90% определяется природными данными. Вон у одной глаза какие огромные, у другой коса в руку толщиной, а у третьей талия осинная. Слишком яркий макияж либо их уродует при неумелости, либо зрительно прибавляет лет. Мне лично ни разу не попадалась критерий красоты в такой формулировке выглядеть старше на 10 лет. То есть в большинстве случаев роль играет только природа, чистый рандом, и с годами всё начинает меняться. Парадокс в том, что чем старше женщина, тем больше у неё свободы быть какой угодно. Природа, то есть тот самый рандомный выбор даров, играет всё меньше роли и всё больше возможностей именно в наших руках. Разве это не хорошая новость? В 40 лет ухоженная женщина выглядит лучше, чем неухоженная и расплывшаяся бывшая красавица. Одежда в выверенном стиле украшает лучше любых максималистских экспериментов, которыми вы наверняка грешили в юности. Зная свои недостатки, вы имеете возможность их прорабатывать самостоятельно или при помощи специалистов. На 100% уверена, что у каждой из нас есть бывшие одноклассницы, которые в школе сияли, а потом как-то потерялись в быту. И наоборот, внешние серые мышки, на которых сейчас можно смотреть лишь с открытым от восхищения ртом. Не всегда так происходит. В смысле, не обязательно красавица забросит себя, а не красивая девочка вдруг станет иконой стиля. Это вообще не связано с изначальными данными, только с личным выбором каждой. Ну так возьмите и выберите то, что хочется вам. О красоте говорить сложно, хотя бы в том плане, что нет общих стандартов. Готовлю я эту главу и думаю: "А где же ориентир?" Нет его. В принципе, никогда и не было. Посмотрите на фото всемирно известных актрис: Кэмерон Диас, Дрю Бэрримор, Цельда Суинтон, Мэрил Стрип, Барбара Стрейзен, Лайза Минелли. Я каждую из них люблю в их ролях, но смотрю именно сейчас и недоумеваю. Ну как же так? У одной рот огромный, у другой овал лица изящным не назовёшь, у третьей глаза маленькие. Хм, кстати, а мои глаза очень похожи на её. Ура. Это не просто не помешало им обзавестись миллионами фанатов, но и получать роли красавец. Где справедливость? Да-да, я снова о глазах. Почему меня не взяли? А справедливость в том и есть. Все эти очаровательные женщины красивые именно тем, что уникальны. Более того, я почти уверена, что многие из них, несмотря на талант, не добились бы такого же успеха, будь они просто очередным лицом в череде одинаковых лиц. Настоящая красота всегда несовершенна, то есть имеет какой-то элемент уникальности. В следующий раз, когда подойдете к зеркалу, попробуйте посмотреть на себя по-новому. Возможно, неправильная форма губ, горбинка на носу или нестандартный разрез глаз и делает вас запоминающейся. Может, вы напрасно мечтаете о пластической хирургии? Эти самые глаза нужно наоборот ярче подчеркивать, а выпирающие скулы выделять. Не вписывайтесь в общий стандарт? Так покажите мне тот стандарт, а то ищу, ищу, а отыскать не получается. Прямо кардинально не вписывайтесь, чертами своими качаете все основы мироздания? Тогда вспомните о Брукшилдс. Если не ошибаюсь, именно она ввела моду на широкие брови. Не красавица такая, явилась, понимаешь, весь мир за собой потянула, и теперь уже тонкие выщипанные линии стали считаться отходом от стандартов красоты. Разумеется, если что-то вас в собственной внешности раздражает до невозможности это принять, значит, пора обозначать проблему и ее решать. Возлекому же в который раз, что мы с вами живём в мире, где любой недостаток можно исправить. Как минимум, удачным макияжем, другой причёской для смены акцентов. Не обязательно доходить именно до оперативного вмешательства. Есть способы более мягкого воздействия. Изучите их. К примеру, фейсбилдинг, японский массаж лица, различные косметические манипуляции в салонах и так далее. Но если вы видите выход только в пластике и вам кажется, лишь она поможет вам преодолеть очередной порог, вписывайте в свои цели и реализуйте. Не смейте осуждать ни себя, ни кого-то другого за подобное решение. Можно тонны информации налить по поводу того, что каждый должен принимать себя таким, каков он есть. Но суть-то в том, что и этого он не должен, вы не должны. К сожалению, некоторые пороги сидят в нас с раннего детства а какие-то навязанные стереотипным мышлением. Мы все так или иначе подвержены влиянию массового сознания, но пороги надо перепрыгивать любым способом, чтобы приспокойно шагать по жизни дальше. Единственное, что вы на самом деле безусловно должны быть счастливой. Если вы уверены в том, что этому препятствует лишь форма носа, вас всё равно никто в обратном не убедит. Исправьте нос и бегите к очередной цели уже с идеальной носопырочкой. Предостеречь, конечно же, стоит. Если идете на кардинальные меры, убедитесь в их безопасности. Вот здесь отзывы от сестер по проблеме очень помогут. Более того, не увлекайтесь и не слушайте тех же хирургов. Пришли исправлять нос, на нем и остановитесь. Помните, я писала о приоритетности красоты. Вам не стоит тратить на это всю жизнь и все ресурсы. Есть еще и такие, как я. Женщины, которым по состоянию здоровья противопоказано большинство манипуляций. Ой, так и радуйтесь, что вам хотя бы такого решения принимать не придётся. Обойтись можно запросто и более щадящими мерами. Даже ежедневный фейслифтинг заметно убавляет нам с вами возраста. А уж с современными косметическими средствами можно прикрыть большинство недостатков внешности. Можете освоить нехитрую науку контуринга и профессионального макияжа. Кстати говоря, ради любопытства посмотрите ролики бьюти-блогеров. Они не только помогают узнать решение определённой проблемы, но и здорово поднимают мнение о собственной внешности. Иногда там девчонки в начале ролика откровенно некрасивы, а в конце становятся таковыми, что хоть сейчас на обложку глянцевого журнала. Посмотрите, не откажите себе в радости. На их примере любое преображение уже не кажется невозможным. Но не повод ли для очередного восторга нашими временами? Если у вас вообще не такое лицо, какое вы хотите, вы можете его нарисовать до полной неузнаваемости. Хоть в стиле Ван Гога, хоть академической живописью. Думаю, многим рисовать-то не хочется. Мы же себя всё-таки любим, красотуль таких и готовы устранять лишь мелкие дефекты, а не создавать новую сверхженщину с идеальным, но немного чужим лицом. Красота уникальна, стандартов не найти. Кому-то нравятся пухляшки, а кому-то стройняшки без женственных изгибов. Кто-то с ума сходит от азиатского разреза глаз, а кому-то подавай лишь платиновых блондинок. И всё же мне удалось сформулировать три критерия красоты, которые нравятся абсолютному большинству людей: улыбка, осанка и чистота. Скорее всего, и здесь найдутся редчайшие отклонения. История о Наполеоне, который якобы просил женщину не принимать ванну, не даёт мне покоя. Но вы с уверенностью можете прокачать именно эти три стороны. Вероятность встретить реинкарнацию Наполеона всё-таки крайне низка. При всём моём уважении и к Наполеону, и к реинкарнациям в целом. Итак, Улыбка. Думайте просто. Ага. Сложнее, чем освоить применение консилера под глазами. Есть мнение, что эта проблема касается в большей степени русских людей. Мы в силу некоторых исторических факторов и жёстких климатических условий эволюционно получились более хмурыми, чем жители, к примеру, тёплых приморских территорий. Испанцы, итальянцы, турки, даже украинцы, хотя с последними у нас очень похожий менталитет, улыбаются иначе, чем большинство из нас. Широкая искренняя улыбка требует напряжения тех мышц лица, которые у нас задействованы в каких-то других процессах. И опа, неожиданность. Именно широкая искренняя улыбка располагает к себе так, как ничто другое. Не чуть не преувеличиваю. Посмотрите на актёров, певцов, прочих звёзд, которых принято считать обаятельными, как они улыбаются. А ещё скоро вы сможете проверить на себе. Когда будете улыбаться именно так, в ответ вам тоже начнут улыбаться. Неправильный овал лица, мимические морщинки, тю, какая мелочь, если на вас каждый взгляд останавливается и делается довольным. Решение есть. Следует выполнять перед зеркалом и вначале не меньше 15 минут в день. Уже очень скоро упражнения вообще не понадобятся, лицо привыкнет. Зеркало нужно для того, чтобы вы сразу могли оценить свой внешний вид. Симметрична ли улыбка, не поднята ли она слишком вверх, обнажены ли зубы. Верхний ряд зубов должен быть открыт. Чувствуете напряжение в щеках. Они так широко улыбаться не хотят, их надо приучить. Улыбайтесь с усилием, задерживайте улыбку как можно дольше, можно кончиками пальцев в начале фиксировать. Повторяйте ежедневно до тех пор, пока вообще никакого напряжения в лицевых мышцах при улыбке не останется. Если ваша деятельность не связана с общением, то лучше раз в пару недель повторять, закреплять результат, поскольку полевые условия для закрепления навыка случаются недостаточно регулярно. А потом ловите собственное удивление, когда заметите, как люди начинают вас иначе воспринимать. Зеркало же поможет ответить ещё на пару попутных вопросов. А вам точно не надо сначала к стоматологу, а уже потом учиться улыбаться. Состояние зубов это не только ваша внешность, но и здоровье. Приведите их в порядок, сделайте профессиональную чистку. Применять отбеливание не обязательно. Если вы не топ-мегазвезда, то нет большой нужды сносить всех с ног алмазным блеском челюсти. Но можно и сделать, если хотите усиление эффекта. Желательно не переборщить. Неестественная белизна далеко не во всех ситуациях смотрится гармонично. Бывают ещё заболевания зубов, которые изменяют их цвет. Здесь никакая чистка не поможет, только стоматолог. В редких случаях придётся поставить коронки. После устранения основных проблем переходите на зубную пасту с отбеливающим эффектом и чистку минимум дважды в день. Если вы курите или злоупотребляете кофе, то лучше чистить зубы 3 или 4 раза. В конце концов, это не непосильная задача, и она точно оправдается эффектом. Да, многие люди просто стесняются широко улыбаться из-за плохих зубов. Так не пора ли устранить причину, а не смириться со следствием? Затраты на стоматологию ощутимый удар по кошельку, но если у вас есть необходимость, то впишите это в свои финансовые цели. Проблемы надо решать, и тогда они решаются. И совсем мелкая проблема, на которую может намекнуть зеркало состояние губ. Убирается за день-два хорошим лечебным бальзамом или гигиенической помадой. Ну что, уже улыбаетесь во все 64? Отлично. Неважно, верите ли вы в мистику, эзотерику или нет, но это факт. У человека с широкой улыбкой всё будет хорошо. Так или иначе, человек с широкой улыбкой не создаёт у окружающих ощущение проблемности. И надо же, не только люди меняют к нему отношение, но и сами проблемы. Чего к нему приклеиваться, когда он так прекрасен в своей радости. Знаете, что нужно сделать, если у вас плохое настроение или завалило неприятностями? Улыбнуться. И улыбаться, пока внутри сами подъём не ощутите. Часто нам нужна лишь капля сил, чтобы начать справляться. Так вот вам простейший инструмент для получения этой капли. Вы, женщина рациональная, и вам требуются более весомые аргументы, чем аура благоденствия. Запросто. Существует система подготовки некоторых специалистов, в которых человека учат полностью управлять своим эмоциональным фоном: расстраиваться, демонстрировать страх или полное спокойствие по собственному выбору, обусловленному текущей ситуацией. Это полезно и актёру, и публичному человеку, и в обычном бытовом общении, особенно если вы работаете в стрессовой среде. А представляете, какой самоконтроль должен быть у разведчика? Такие методики на уровне, доступном не специалистам, изложены в трудах. Шахиджанян – учимся говорить публично. Лонг – как контролировать себя и других. Минченко – управление эмоциями. И так далее. И сколько же значения в таких системах придается всего лишь улыбке, как базовому инструменту управления эмоциональным фоном? Не напрасно, конечно, это самое простое оружие для обезоруживания противника, а также перенастройки собственной психики. Про чистоту расписывать подробно не имеет смысла. Вы и без меня знаете, как отталкивает неприятный запах от тела или изо рта, или как выглядит причёска из грязных волос. Какая уж там красота. Просто заведите себе привычку всегда носить свежую одежду и принимать душ минимум разу в день. Прямая осанка также свойственна всем людям, которых многие называют привлекательными. Она так много даёт, что может пилить пальму первенства с широкой улыбкой. Представьте себе импозантного мужчину, представьте себе роковую красавицу с томным взглядом, до да кого угодно представьте, кто вызывает у вас именно эстетические эмоции. Руку даю на отсечение, что они не сутулы, но эта проблема касается очень многих и разрешается сложнее, чем предыдущие особенно если мы с молодости не были приучены сидеть и ходить с прямой спиной. Но о заботиться необходимо, разумеется, если у вас нет серьёзных проблем со спиной. Искренне радуюсь за тех, для кого эта тема не актуальна. Осанка прибавляет к вашей фигуре зрительному образу 100 очков и столько же убавляет при отсутствии. Сразу же обратите внимание на своих детей, если они ещё не взрослые. Помогите им уже сейчас не унести эту заботу в свою зрелую жизнь. Я сутулилась почти всю жизнь, но замечала это лишь когда видела свои снимки, сделанные неожиданно со стороны. Хочу сказать, что на устранение этого дефекта у меня ушло намного больше времени, чем на создание правильной улыбки, освоение навыка хорошо и правильно говорить перед публикой, а также на реализацию очень многих задач, которые я уже упомянула или скажу о них в дальнейшем. Первый простой способ для меня оказался малоэффективен. Стоять возле стены, плотно прижимая лопатки, плюс спортивные упражнения. Туда же отнесу разные приспособления, которые надеваются на плечи и вынуждают выпрямиться. Возможно, вам это подойдет, но я после подобных тренировок почти сразу сутулилась. Просто не было привычки держать спину ровно. Второй способ оказался продуктивнее. Велый эллипсоидный тренажер. Тот, где надо шагать, одновременно двигая высокие рычаги руками. Он мне помог хотя бы осознать, как легко и приятно выпрямляется спина, но окончательно решил я вопрос за счёт йоги. Далеко не на первом занятии до меня дошло, что расслабленная спина это прямая спина, а никак не как ни наоборот. Только с прямым, вытянутым верхпозвоночником можно заниматься сложной крий или сосредоточиться на долгой медитации. Попробуйте эти способы или найдите другие, но спинку свою выпрямите. Это вопрос далеко не только вашей внешней привлекательности. Речь о здоровье организма. Новая оружитись желанием стать красивее. Женщины ради красоты способны мимоходом горы сворачивать. Бонусом вы получите увеличение презентабельности и самоуверенности. Работает так же, как с улыбкой. Дело снова в стереотипном мышлении. Сутулое значит скромное или замкнутое. Скромное и замкнутое не образец презентабельности. А может у неё ещё и куча комплексов к этому затравленному взгляду. Нет, такую лохушку мы на работу не возьмём. Она ведь будет рыдать над каждой проблемой и мямлить. Взгляд тоже воспринимается иначе, если ваша голова высоко поднята на расслабленных плечах. Ух ты, какая, прямо царица Савская. Такой королевну мы тоже на работу не возьмём. А то через полгода она нас всех под себя поддомнёт и даже не заметит. Подобные выводы о людях по внешнему виду и изображаемой самоуверенности далеко не всегда соответствуют действительности, но многие, да что уж там, очень и очень многие, если не все, приучены мыслить шаблонами. Знайте эти шаблоны и активно на них давите. Про гардероб стоит поговорить в свете вашего финансового планирования. Если в числе своих целей вы указали обновление гардероба, то это грандиозные денежные траты. Самое оптимальное растянуть их на длительный период времени, но так, чтобы за этот период ваш гардероб формировался правильными вещами. Если в ваших целях есть такая, тогда внимательно следите за соблюдением следующих правил. Правило номер 1. В финансовом планировании на следующий месяц выделяйте сумму, которую можете себе позволить на приобретение одежды. Сюда включайте срочные покупки, обновление расходных вещей, носки, нижнее бельё и так далее. И уже плюсом новые приобретения. Если вы в июле купите блузку, а в августе юбку, а потом только в октябре зимнее пальто, вашему бюджету будет не так больно, как в случае единовременных трат. Разумеется, от объёма этой статьи и будет зависеть скорость обновления гардероба, но всё можно провернуть максимально плавно при достаточном терпении. Планируйте покупки. Сумму в план вписывайте по средней цене товара. Можно посмотреть в интернете. Плюс 20%. Правило номер 2. Старайтесь не выходить за пределы обозначенной суммы. В случае дорогой вещи есть смысл копить на неё несколько месяцев. Правило номер 3. Никогда не совершайте незапланированные покупки. Рекламой занимаются люди умные. Они не только накапливают опыт своих предшественников, но и ежегодно внедряют всё больше и больше способов воздействия на сознание потребителя. В экономике выделяется даже такой вид спроса. Я его называю под воздействием бзика. Иногда мы только дома с удивлением рассматриваем свои покупки и недоумеваем: почему всё-таки взяли эти тапочки и чудо-штуку непонятного предназначения. Вы ошибаетесь, если думаете, что реклама на вас не влияет. Возможно, вам просто повезло не столкнуться с самыми изощрёнными её инструментами. Притом реклама это благо в том плане, что она даёт хоть какую-то информацию о товаре на гигантском рынке. Так пользуйтесь ею, но умно. А это означает, что на рекламу обращайте внимание только при планировании покупки, но никогда при самой покупке. Думаете, та юбка попала в поле вашего зрения случайно? Да она должна была туда попасть. В маркетинге существуют продуманные схемы и научно обоснованные теории обо всём, включая выкладку товара по среднему росту покупателя, что положить на кассе, там самое большое количество спонтанных покупок, оформление витрины демонстрацию продукта как предмета роскоши или наоборот, как товара массового и недорогого потребления, море мелочей, неизвестных обывателю. Любой супермаркет организован на основании психологических аспектов спроса. Любая улыбка продавца это не только улыбка, но ещё и часть маркетинговой стратегии. Поэтому сначала запланировали, что хотите, а уже потом ныряйте в это море вероятностей, так вы сократите влияние на себя. Правило номер 4. Не ругайте себя за незапланированные покупки. Нет, это правило не противоречит предыдущему. Против вас воюет армия маркетологов мирового уровня, и иногда вы будете проигрывать с некоторой схватки, это неизбежно. Так не корите себя, деньги ушли, деньги придут. Самое плохое, что произошло, вы купили совершенно ненужную для себя вещь, а обновление гардероба затянется еще на какой-то отрезок времени. Но взамен, возможно, у вас поднялось настроение или именно эта вещь станет любимой. Плохо, если подобное происходит часто. В этом случае вы недостаточно хорошо справляетесь с финансовым планированием и расстановкой приоритетов. Вам по какой-то причине не хватает мотивации. Значит, следует вернуться ещё раз к постановке целей и задач и хорошенько заново обдумать список. Легко получается ли то, чего вы на самом деле хотите? Правило номер 5. При ограниченном бюджете сочетайте дорогие и недорогие вещи. При росте дохода это правило будет постепенно терять свою актуальность, но на первых порах может оказаться очень полезным. Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешёвые вещи, меткие слова французского модельера, которые давно превратились в пословицу. Утверждение верное, почти всегда, но всё-таки есть исключения, на которые можно пойти прямо сейчас. Если следует решить проблему, а не ждать годами. Для примера, дорогой пиджак и дешевая футболка создадут примерно тот же образ, что дорогой пиджак и дорогая футболка. А вот дешевый пиджак и дорогая футболка создадут дешевый образ. Женская футболка от Луи Виттон стоит 120 тысяч рублей, от Армани – 40 тысяч рублей, от Гуэс – 4 тысячи рублей, от Оджи – 400 рублей. Для примера взяла немного похожие белые футболки. Никто не отрицает, что первая упомянутая футболка – красивее и качественнее последней. Она наверняка и дольше прослужит, но действительно ли ровно в 300 раз? Похоже, первую ещё и правнукам можно будет передать как семейную реликвию, ничуть не потрёпанную. Понятно, что совсем некачественные товары покупать всё же не стоит. Разориться обновлять, но в некоторой приемлемой для вас ценовой категории можно выбрать и футболки, и носки, и джинсы, и блузки, и брюки, и юбки, и колготки, и много чего ещё. Принцип дорогого образа в правильном сочетании. Дорогая стильная блузка прикроет самую простую юбку. Хорошо сидящие недорогие джинсы на глазах дорожают от фирменного ремня. Вы сами, исходя из своих доходов, определяете, что для вас сейчас дорого, а что дешево. И вальсируете в таких комплектах, выглядя на свой максимум. Не примену напомнить, что дорого – это вовсе не всегда означает качественно, и уж тем более ваше. Самые классные свои джинсы я купила в Китае 15 лет назад. Это не то, что не бренд, это беспробудный анти-бренд. Так эти бессмертные джинсы имени Дункана Маклауда пережили далеко не одну пару своих более дорогих сотоварищей и до сих пор отлично сидят. Однако есть все-таки вещи, которые сразу выдают вас с головой. Обувь, верхняя одежда и аксессуары. Вот на них стоит потратиться. Или потратитесь тогда, когда будет такая возможность. Абсолютно не важна стоимость ваших брюк, если вы держите в руках потерявшую форму сумочку. Безразлично, купили ли вы ту футболку от Louis Vuitton, если ножки ваши украшает некачественная обувь, и наоборот. Отменные сапоги или идеальное для вас пальто всему образу накидывают цены. Поэтому при возможности выбирайте из этой категории лучшее. С украшениями сложнее, в том плане, что их цена может быть запредельной, а смысл лишь в том, чтобы они попадали в ваш стиль. Сейчас в моде серебро и белое золото. Оригинально смотрятся украшения из дерева, полудрагоценного камня, хорошая бижутерия. То есть здесь вопрос не столько цены, дерево намного дешевле золота, сколько в качестве самих изделий и попадании в ваш образ. Каждый свой комплект вы можете заранее спланировать, сэкономить на каких-то вещах и полностью прикрыть этот факт другими предметами одежды. Правило номер 6. Необязательное. Разработайте свой стиль. Мне нравится этот вариант. Лично мне кажется, что сам силуэт должен быть таким же запоминающимся, как та самая форма глаз или аромат духов. Я люблю узкие приталенные вещи. Широких сразу теряюсь и ощущаю себя не изящной и крупногабаритной. Не выношу пиджаки из плотной ткани, а моя подруга бесподобна в стиле оверсайз. Широкая одежда, сшитая будто большего размера. Он вообще мало кому так идёт, но если поймала стиль, всё, как будто с модного подиума сошла. Некоторым прекрасно подходит стиль baby doll одежда для взрослых, стилизованная под детскую, в том числе маленькие аксессуары. Унисекс спортивным и подтянутым женщинам разом убавляет десяток лет, а дородные дамы невероятно хороши в длинных летних платьях. Деловой стиль подтягивает всех без исключения, зрительно сокращая размер. Это лишь примеры. Вы можете сами посмотреть фотографии женщин с вашим типом фигуры и подобрать, какой стиль вам больше нравится, в каком вы будете себя чувствовать красавицей при необходимом уровне комфорта. Ошибочно утверждать, что определённый стиль означает определённый уровень комфорта. Ничего подобного. Я предпочту даже дома ходить в узком деловом костюме, чем в футболке оверсайз или платьице баби-дол. Возможно, это какие-то внутренние комплексы или следствие долгой работы в институте, где всегда приходилось быть при параде и под взглядами сотен оценивающих студенток. Но ощущения именно таковы. Мне некомфортно в широком, как другой женщине некомфортно в узком. В выборе стиля самоощущение должно играть первостепенную роль. Что показывает зеркало, имеет вторичное значение по сравнению с тем, что показываете вы. Если вас напрягает длинный рукав, это, кстати, очень многим женщинам свойственно, то вы не будете выглядеть расслабленной и стильной, если поддадитесь на уговоры продавца, рекламы или отражению в зеркале и всё-таки приобретёте такую вещь. Да и прошли давно те времена, когда на выбор предлагалось 5 костюмов в магазине. Не нашли своё? Ищите дальше. Будьте гедонистами. Слушайте в первую очередь себя и старайтесь как можно чаще делать себе приятно. Постоянно ориентируйтесь на образ, который себе определили. Можете сохранить наиболее понравившиеся фотографии, чтобы напоминать себе. Но проверяйте на собственном теле чужие задумки и корректируйте их под себя. Один стиль это самый простой и недорогой путь обновления гардероба. Выбирайте себе стиль, и каждая новая вещь приобретается к нему. В итоге получаются разные комбинации предметов, которые без труда можно сочетать. И аксессуары проще выбрать, когда они включаются в один и тот же стиль. И под ваши сапоги подойдёт любая вещь из арсенала, ведь они к аналогичным вещам и подбирались. Это самый незатратный вариант с точки зрения расходов и самый лёгкий для тех, кто от моды далёк. Стильной, самоуверенной и красивой вас может сделать одна единственная вещь. Если она уже у вас есть, то обратите на неё внимание. С большой долей вероятности в этом направлении и нужно двигаться, подбирая впоследствии остальное примерно в том же ракурсе. Не раз слышала такой совет. Ориентируйтесь на комплименты. Так вы узнаете, что вам больше идёт. Забудьте. Люди говорят комплименты по множеству причин хорошее настроение, желание поднять настроение вам или начать день с позитивной ноты. Манипуляции. Ваш внешний вид в этих мотивах может вообще не фигурировать. Если нужно мнение со стороны, то пусть это будет мнение профессионала или знакомого с хорошим вкусом, который не побоится сказать вам правду. Но не переоценивайте мнение другого человека. Ключевой стиль определяется лишь по вашему ощущению. Стали ли вы в этой одежде чувствовать себя стильной и красивой или нет? Да это, впрочем, касается всех жизненных направлений. Слушайте советы, но себя слушайте ещё внимательней. Если всё так просто, я уже эту мысль озвучивала и повторю: при множестве альтернатив всегда лучше выбирать самую простую дорогу. То почему же правило необязательное? Причина банальна женская натура. Нельзя загнать женщину в строгие рамки и ожидать, что она внезапно от этого станет счастливой. Мы изменчивы, мы эмоциональны, мы всегда жаждем новых красок. Не станет ли тупиковым путь, если в вашем шкафу все вещи одного стиля? Не захочется ли вам сегодня быть строгой леди, а завтра кукольной малышкой? В таком случае придётся настроиться на чуть большие финансовые вложения. По то оригинальное платье потребуется вот те батильоны, а совсем не сапоги из вашего предыдущего комплекта. Эх, и сумочка тоже, оказывается, не подходит. Если вы именно такая натура, постоянно меняющаяся и желающая ежедневно быть разной, то я посоветую следующий путь. Всё равно приобретайте комплектами в одном стиле для полного образа. Пусть у вас будет комплект офисный, пусть будет вечериночный, а прогулочный уже третий, включая все предметы, аксессуары, обувь и верхнюю одежду. Они должны сочетаться и по цвету, и по созданию силуэта, и по стилю, фактуре, и по балансу дорогой-дешевой. Для начала можно определить для себя два разнородных стиля, а со временем их пополнять и расширять. Правило номер 7. Никогда не покупайте одежду без примерки и некоторого времени осмысления. Можно ли дать совет примитивнее? Это же и так всем понятно. Да любой ясно, что на модели блуза сидит вовсе не так, как будет сидеть на вас. Всего 1 см разницы в размерах может принципиально изменить внешний вид изделия. А уж обувь без примерки это вообще нонсенс. Кто ж так делает? Изредка делают. Например, настолько впечатлились какой-то вещью на фото, что она стала по-настоящему желанной. Настолько желанной, что вы и забыли, зачем вообще её выбирали. А разве не бывало с вами такого, что босоножки уже с витрины манят и зовут в свои магические объятия ступней? Да, их примеряют, но уже на примерку идут с твёрдым осознанием: хочу. Вот именно этой установки до покупки желательно избежать, чтобы посмотреть на вещь непредвзято. Научитесь отказываться, даже если неделю о чём-то мечтали. Идеальная стратегия не покупать вещь сразу, а померить и вернуться за ней на следующий день. Знаю, такие чудеса самообладания не всем доступны. Но гарантий угадать становится многократно больше. Тем более вы ведь помните, у вас только определённая сумма на покупку в этом месяце. Так пусть это будет именно то, что вы запланировали. Но не увлекайтесь процессом выбора. Наоборот, чем больше вы устанете, тем больше шансов купить неподходящую вещь. Просто научитесь легко отказываться от того, что чем-то смущает, а подходящий предмет может оказаться самым первым в примерочной. Есть ещё одна тонкость, связанная с особенностями нашего времени. Заказы через интернет-магазины, которые существенно упростили выбор, Лучшие из них предлагают и примерку, и возможность в любое время вернуть товар. Но мы сами не отдаём себе отчёта, как иногда ограничиваемся не самыми лучшими вариантами. Вы по картинкам заказали на выбор три пары обуви, примерили, выбрали лучшую, остальные не стали выкупать. Вполне возможно, через пару недель вы признаете себе, что приобрели вовсе не идеальный вариант. Планировали что-то не совсем такое. Эти туфли тоже неплохо сидят, потому и купили. Но Но в какой-то момент, в той самой примерочной, вы не отправили в Асфояси и эту пару. Потому что вы ведь ждали посылки, вам было жаль уйти в тот день ни с чем. И не просто так интернет-магазины часто требуют предоплаты, а лишь потом возвращают деньги. Ну, когда те деньги вернутся, а туфельки-то они вот уже, приехали, родимые и вроде неплохие, снижают скидку за сокращение процента выкупа, а плохие магазины вообще не гнушаются никакими мерами в том числе не предоставляют простой возможности вернуть товар, берут круглую сумму за каждую доставку, усложняют процедуру оформления брака. В таких условиях туфли покажутся симпатичными и удобными, даже если они на полтора размера больше. Правило номер 8. Купили радуйтесь и больше никаких эмоций. Вот это прямо шоу в исполнении некоторых людей. День выбирали, неделю выбирали, все интернет-магазины и бутики промониторили, примерили, ещё раз примерили, убедились, выбрали и Нате. Уже дома начинается аттракцион под названием: "А я не ошиблась или не слишком ли дорого вышло?". Вот на этом моменте останавливайтесь и отрезайте под частую все лишние эмоции. Сомнения способны омрачить любую радость. Купили всё, конец. Больше не сомневайтесь. Да, вещь может оказаться некачественной или не соответствующей цене. Да, она может не соответствовать тому, что вы себе наметили. Ничего страшного. Остановитесь. Можно только радоваться покупке, а не мучиться вопросами, которые больше не имеют никакого значения. В самом худшем случае поносите и выбросите. Не подходит в офис, подойдёт для прогулки с собакой. И такой вещицы у вас раньше не было. Обязательно найдётся день и настроение специально для неё. Разве это повод для печали? Хотя чаще всего такие сомнения не обусловлены объективными причинами, это просто свойство некоторых натур. Многие аспекты создания стильного образа, фитнес, маникюр, эпиляция и так далее, я не затрагивала. Уверена, теперь вы без труда сможете распланировать по времени и финансам любое из этих направлений. Выводы. Первое. Многие женщины испытывают желание нравиться. В этом нет ничего зазорного. Это не показатель провалов в других сферах её жизни. Второе. Ваше равнодушие к внешнему виду может быть следствием достигнутой полной внутренней гармонии или затянувшихся комплексов, желания оставаться в скорлупе. Разберитесь с этим. В первом случае проблемы не существует. Во втором следует её решить, поскольку те же причины могут вызвать другие жизненные затруднения. Третье. Определите, какие ресурсы временные, энергетические, финансовые вы готовы тратить на красоту. На каком месте она для вас стоит в списке приоритетов? Почти ни для кого красота не является главным приоритетом. Четвёртое. В 17 лет красота девушки определяется природой, в 40 или 60 только выбором. Пятое. Ваша уродливая деталь может быть вашей изюминкой. Настоящая красота всегда несовершенна. 6. Любая проблема решаема, если её сформулировать и начать устранять. 7. Образ можно прокачать всего тремя вещами: улыбкой, осанкой и чистотой. 8. Собственный стиль самый недорогой и простой способ обновить гардероб. В определении стиля опирайтесь на ощущение комфорта и создание силуэта. Последнее важнее стоимости вещей или фактуры ткани. Единый стиль подразумевает полные комплекты, включая обувь, верхнюю одежду, аксессуары и украшения, где любая вещь подходит к другой. 9. Планируйте покупки в рамках вашей доминирующей стратегии. Фиксируйте плановые расходы на следующий месяц и избегайте незапланированных трат. 10. Есть только несколько вещей, на которых лучше не экономить. Все остальные можно приобретать в бюджетном сегменте. Правильное сочетание создаёт ощущение стоимости вашего наряда по самым дорогим в нём вещам. В первую очередь нас выдают обувь, верхняя одежда и аксессуары, в последнюю базовые вещи. До определённого уровня доходов можно легко использовать этот трюк без малейшего ущерба для образа. 11. Не увлекайтесь выбором Он может быть бесконечным. Не сомневайтесь, если выбрали.